«Стейнфорд как-то заезжал ко мне в Уонсдон. Я ничего ему не сказал, но вы помните, что в Васкоте мы смогли получить только в вчетверо, а ведь это был первый дебют Рендавеля. А теперь перед самым Гудвудом же жеребенок заболел, что-то тут кроется. Так что же ты намерен делать?» «Я думал повидаться с ним, и, может быть, Вы бы не отказались присутствовать при нашем разговоре, чтобы не дать мне свалять дурака? Это, пожалуй, не глупо. Такого безостенчивого мерзавца, как этот, мне еще не приходилось встречать». «Чистокровный аристократ, дядя Сомс, порода сказывается». «Хм», — буркнул Сомс. «Ну что же, пригласи его сюда, если уж непременно хочешь с ним говорить». Но сначала вынеси из комнаты все ценное и скажи Смизер, пусть уберет зонты. В то утро он проводил и внука на взморье и скучал, особенно после того, как, проводив их, посмотрел карту Сессекса и обнаружил, что флер будет жить в двух шагах от Уонсдона и от этого молодого человека, который теперь не выходил у него из головы, о чем бы он ни думал. Возможность взять реванш с этого мерзавца Стэйнфорда сулила какое-то развлечение. Как только посланный ушел, он пододвинул стул к окну, откуда видна была улица. Про он так и не сказал ничего, решил, что это будет недостойно, но сосчитал их. День был теплый, шел дождь и в открытое окно столовой из Грин-стрит струился влажный воздух, чуть отдающий запахами кухни. «Идет», — сказал он вдруг, — «экая томная фигура». Велл пересек комнату и стал за его стулом. Сомс заерзал на своем месте. Этот тип и его племянник вместе учились. Кто их знает, может быть,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 И ни с чем не сравнимое выражение обреченного, которому только и осталось, что презирать всякое чувство, как и в тот раз, пробудили в Сомсе крошечную искру жалости. «Надо предложить ему выпить», — сказал он. Вел двинулся к буфету. Раздался звонок, голоса в передней, потом появилась мизер красная, запыхавшийся, с виноватым лицом. Вы примете этого джентльмена, сэр, который унес... Сами знаете что, сэр? Проведите его сюда, Смизер. Вэлл повернул к двери. Сомс остался сидеть.